исчезают до того как открываются глаза нечем заняться лишь волны памяти несут меня к неизвестно какому берегу я лежал на кровати стоял ранний вечер того дня в котором меня по настоящему никогда не будет бывают такие дни в которых нас просто нет исчезают до того как открываются глаза Я думал о давней-давней комнате и о предметах в той комнате. Я вспомнил их пять или шесть, и сколько-то своих ощущений той комнаты. Но оставалось и другое, чего я вспомнить не мог. Я старался изо всех сил, но они не возвращались. Потом я это бросил, но дал себе обед». Я запишу все, что вспомнил из этой комнаты и ощущений, после чего пару-другую месяцев не буду заглядывать туда. Пройдет время, я достану записи и вспомню что-нибудь еще из предметов и ощущений той комнаты. Лежа в кровати и плавая в безбрежной памяти, я думал, что это даже интересно. Пока все хорошо, одно лишь плохо — Когда день, которого никогда не было, переходил в вечер, я встал, наконец, с кровати, но забыл записать воспоминания о той комнате. Более того, я целую неделю вплоть до сегодняшнего дня так о ней и не подумал. Так что теперь я не помню из той комнаты вообще ничего. Увы, давным-давно была на свете комната, которую... Я забыл.